согреваемый лучами Божией любви, обливаемый токами слез молитвенного предстательства близких, родных и уточняемой милостыней, он может сподобиться очищении от грехов. Крупица добродетели увеличится в нем, и душа его будет переведена в вечные блаженные обители.